Глава 7. Принять болезнь. Добрый день, Анна, рада снова тебя видеть. Последний раз мы встречались несколько недель назад. Что с тех пор произошло? Для начала, Лиз, хочу поблагодарить тебя за советы по домашним обязанностям. Я выждала пару недель, прежде чем рассказать тебе об этом, так как не верила, что наш договор долго продержится. Перед прошлой консультацией мы с Марио поужинали в ресторане. Сандра сказала, что к ней придет подружка, готовится к экзамену по математике. Когда около девяти вечера мы вернулись, они обе сидели перед телевизором с огромным бутербродом в одной руке и со стаканом колы в другой. Сандра говорит, «Вы вернулись раньше, чем я думала. Мы только что закончили заниматься и проголодались. Я предложила подружке перекусить, и мама, — говорит она мне, когда я направляюсь на кухню, — ты не сердись, я потом все уберу». «Какой ужас! Ты бы видела, в каком состоянии была кухня!» По ней будто ураган прошел. Повсюду валялись не только продукты для бутербродов, но и все, чем Сандра пользовалась для приготовления ужина. Просто не верится, что один человек может так насвинячить. Во мне стала закипать злость, но только я хотела ее высказать, как Марио меня удержал и сказал на ухо. «Помни, что нам сегодня сказала Лис. Нужно будет сесть всем вместе и четко распределить обязанности по дому и соответствующие ожидания». Сегодня вечером этого делать нельзя. Ты слишком зла. Думаю, нам всем лучше поговорить на свежую голову. Что скажешь? Давай я помогу тебе убрать. Знаю я нашу Сандру. Она все всегда откладывает на потом. Может, поговорим об этом завтра вечером, а? Уже то, что Марио бросился мне помогать, было необычным. Я была так рада, что последовала его совету. В следующий вечер мы все сделали, как ты нам говорила. Дали Сандре возможность решить, хочет ли она во всем быть частью семьи. Днем я составила список домашних дел, касающихся нас троих, еще не зная, каким будет решение Сандры. Так вот, с тех пор я к нему еще не возвращалась. Наверное, она почувствовала, что я отпустила ситуацию и твердо решила разобраться с тем, кто готовит и моет посуду. Распределить на троих остальные дела оказалось довольно просто. Что же до кухни? Мы решили так. Один готовит, двое других убирают после еды. И тут оказалось, что Сандре нравится готовить. Однажды вечером они с Марио меня разыграли, приготовили вдвоем чудесный ужин, хотели меня удивить, а потом сказали, чтобы я сама все убирала, мол, они свою часть работы уже выполнили. Это меня не огорчило. Я даже смогла посмеяться и сказать, что мы так не договаривались, но ну, время от времени так делать можно. Не скажу, чтобы все было безоблачно. Иногда Сандра еще откладывает дела на потом. И я заметила, чем сильнее я злюсь, тем позже это потом наступает. Когда же я отпускаю и успокаиваю себя? Мол, не страшно, если работа не сделана тотчас. Сандра выполняет ее гораздо быстрее. Еще мне нравится собрание, когда кто-то из нас хочет, чтобы его подменили в выполнении работы. Это каждый раз нас веселит. Еще раз огромное тебе спасибо, Лис Обстановка в доме стала намного лучше. А теперь я хочу рассказать тебе, как все прошло с мамой. Как мы и думали, я с ней поговорила, и все прошло гораздо лучше, чем я ожидала. Я призналась ей в своем страхе еще больше растолстеть и стать похожей на нее, ведь я так сильно винила ее в том, что она махнула на себя рукой. Затем, Я поспешила признаться, что еще сильнее боюсь потерять Марио, что он уйдет от меня, найдя себе кого-нибудь помоложе, постройнее. Тут она залилась краской. Было видно, что я затронула больную тему. Я рассказала ей, чему ты насучишь, что дочери свойственно бояться того же, что пугает ее мать. Она посмотрела на меня в упор, в ее глазах стояли слезы. Я спросила, был ли у нее когда-нибудь такой страх. И тут она меня удивила. Она призналась, что у папы была любовница. Мама об этом прознала, и тогда у него возникло такое чувство вины, что он бросил ту женщину и пообещал маме никогда ей не изменять. Она думает, что он сдержал это обещание, но все равно иногда ее мучают сомнения. Вот почему она так ему предана, чтобы он ее не бросил. Тогда я заговорила с ней о ее весе и уточнила, так ли ей сложно себя принять, как и мне. В конце концов она созналась, но говорит, что раз ей уже не похудеть, она предпочитает об этом не думать. Она призналась, что испробовала все возможные продукты для похудения, но ничто не помогло. Каждое утро она взвешивалась, надеясь увидеть на весах хоть какое-то изменение, а потом решила выбросить весы и прекратить все попытки она даже заменила все зеркальные дверцы у шкафов в спальне будто ей захотелось чтобы они были деревянными теперь в зеркалах она видит только свое лицо правда невероятно как мало мы знаем своих родителей мы провели вместе один воскресный вечер а я узнала о ней столько нового для нас обеих было таким облегчением поговорить о том что нас тревожит Не как мать с дочерью, а как старые подруги. Если бы я только знала, что можно с мамой так поговорить, я бы уже давно это сделала. Почему родителям и детям так сложно раскрыться? Почему это так страшно?